Глава двенадцатая. Точки опоры. В теплом приглушенном освещении, мерцая малиновыми отблесками, бордовый водопад до половины наполнил тончайшие хрустальные стенки бокала. «За твою совершенную и неземную красоту!» Матильда поднесла бокал с вином к носу сидящего рядом с ней Попея. Учуяв запах, пес порывисто вскочил, Задев своим мощным телом журнальный столик. Стоявшая на подпрыгнувшей мебели бутылка пошатнулась и уже приготовилась грохнуться, обиженно выплюснув красного вина прямо на светлую обивку дивана. Матильда молниеносно перенесла руку к бутылке и, успев удержать ее, предотвратила катастрофу. Зачастую неуклюжие люди могут похвастаться реакцией превосходной быстроты. Вероятно, этот навык дается им природой в качестве компенсации. чтобы не убиться еще в раннем детстве. На Матильду это явление тоже распространилось. И хоть мгновенная реакция активизировалась лишь время от времени, порой помогала девушке избежать последствий не только своих неловких движений, но и окружающих. «Ну, раз не хочешь со мной выпить, не купим тебе золотой ошейник». Девушка показала собаке язык и сделала первый глоток. Попей увидел, что спаивать его не собираются, вернулся к дивану и уселся, прижавшись к ноге хозяйки. Матильда поняла это по-своему и, поцеловав домашнего питомца в макушку, ласково проговорила. «Ладно, маленький Подхалим, будет тебе новый роскошный ошейник, хоть собутыльник из тебя никакой». Собаке, вероятно, было наплевать, как хозяйка оценивает его качество в этой роли. В ответ пес лишь лениво зевнул, перенёс свой вес на левое бедро и, вытянув правую заднюю лапу, принял наиболее удобную для бульдога сидячую позу. Взглянув на немного надменное выражение морды пп Матильда в шутку огласила мысли, которые, как ей казалось, сейчас могли витать в голове животного. «Правильно, в тандеме человек и собака, один из них, несет ответственность за обоих, и это явно не тот, кто притупляет свое сознание алкоголем». Будто поняв смысл этих слов, Пес приподнял уши, анализируя происходящее за стенами дома. Последние, еще не покинувшие поселок соседи, легли спать, и до ушей Матильды с улицы не доносилось ни единого звука. Но что недоступно человеческому слуху, то вполне отчетливо улавливает собачий. Шорох листвы под лапами зверьков, деятельность ночных птиц и шум волн вечно бодрствующего моря. Венсан ранним утром уехал во Францию, И присутствие попэ очень помогало Матильде не чувствовать себя одиноко. Потягивая вино и почесывая собаку за ухом, девушка с наслаждением размышляла о своей благополучной судьбе, полной радостных случаев и мирных будней. Последние события показали, что фортуна не просто благоволит семейной паре, а откровенно балует своих любимчиков. Бордовое озеро постепенно переливалось в организм девушки, расслабляя ее. и плавно унося в философствование. В который раз подобные размышления заканчивались в тот момент, когда девушка задавалась вопросом, на который не существовало единого ответа. Что они и другие везунчики сделали такого особенного в жизни, чтобы быть настолько счастливыми? И чем многие невинные люди и животные заслужили страдания? Дабы не погружаться в меланхолию, Матильда включила телевизор и стала переключать каналы, не задерживаясь на каждом из них более минуты. Не найдя ничего, что могло бы ее заинтересовать, вернулась на музыкальный канал. Фальшиво подпевая американской артистке, встала с дивана и вывела собаку в сад на вечернюю прогулку. В ожидании, пока Попей завершит все свои дела, она позвонила мужу. «Как ты? Сколько еще осталось ехать?» «Через три часа должен прибыть», — бодро ответил Венсан. «Как вы?» Мы с Попеем в порядке, только очень скучаем по тебе. Мне тоже вас не хватает. Постараюсь быстро все закончить и вернуться раньше, чем планировал. Это было бы здорово. Завтра Нино и Бенедетта уезжают к родственникам, и мы с Попеем останемся одни во всем поселке. Электрошокер в тумбочке. Однако я не думаю, что тебе что-то угрожает. Нет, я спокойно, любимый. Обязательно позвони мне, когда доберешься. «Сейчас я закрою ставни, выпью второй бокал вина и в кровать буду ждать твоего звонка». После обмена ласковыми сюсюканьями с мужем Матильда нажала отбой и увидела у двери уже поджидающего ее папе. Зайдя в дом, закрыла на ночь все окна, устроилась на диване и сразу подверглась гипнозу направленных на нее круглых янтарных глаз. «Ладно, малыш, прыгай на диван», — разрешила девушка, и похлопала по подушке рядом с собой. Пёс запрыгнул на диван, обернулся вокруг своей оси и, наконец, улегся, возложив тяжелую голову к хозяйке на колени. Матильда убавила громкость на телевизоре и под уютное похрапывание Папея продолжила получать удовольствие от ароматного сицилийского вина. Подавив зевок, Винсент поискал глазами официанта, несколько минут назад обещавшего принести ему вторую чашку кофе. Проведя накануне целый день за рулем, мужчина оказался в доме своих родителей только к двум часам ночи, а в шесть утра был вынужден встать. Недостаток сна стал причиной не только усталости, но и отсутствия настроения. «Ты чего такой хмурый? Словно еще чуть-чуть и зарычишь», — кольнула его Шанталь. Она была в недоумении, почему лучший друг позвонил ей только утром, будто до последнего не мог определиться, сообщать ли вообще о своем приезде. Хорошо, что я не успела отправить договоры по почте. Как раз собиралась это сделать. Просто не выспался. Но, зная твою мнительность, объясняю. Я решил приехать на этой неделе, уже после нашей встречи в Таурмине. На тот момент вы с Александром еще сами не вернулись, и я не стал отвлекать. Ладно, ладно, — отмахнулась Шанталь и полезла в свой портфель. Сейчас подпишешь документы, и я тебя отпущу по делам. «Не переживай. У меня еще есть часа полтора. С арендаторами я договорился на 11.30». Девушка выложила на малюсенький стол стопку бумаг, несколько раз их просмотрела и, чертыхнувшись, изрекла. «Тем лучше. Я забыла твои договоры дома». Взглянув на часы, саркастично серьезностью добавила. «К счастью, я тоже еще могу посвятить тебе часок». Дождавшись свой кофе, Винсант расплатился и одним глотком осушил чашку. «Поехали», — призвал он подругу, которая пробегала глазами каждый документ перед тем, как уложить его обратно в портфель. «Да, в путь. Ты на своей машине, а я на своей. И встречаемся возле моего дома». Даривший ясную погоду Мистраль разбушевался не на шутку. Пришвартованные в порту лодки... Словно в неистовом танце подпрыгивали на волнах. Колесо обозрения на время, пока ветер не стихнет, выключили. Однако кабинки на зафиксированном круге мотались, как подвески на игрушке, висящей над колыбелью ухватистого и озорного младенца. Винсан недовольно пробурчал себе что-то под нос и по горло застегнул кожаную куртку. Добравшись до места встречи, друзья вышли из автомобилей и направились к входной двери. вместо того чтобы открыть свое жилище ключом девушка позвонила в звонок наверное ее дружок к ней переехал предположил мужчина и оказался прав дверь распахнулась и александр увидев гостя округлил глаза однако вместо того чтобы поздороваться перевел взгляд на шанталь первым поприветствовал винсан но взамен традиционных целований в щеке по деловому протянул руку привет Предав тону доброжелательности, Александр ответил на рукопожатие. Шанталь подметила эту холодность и, направляясь за документами, объяснила своему парню: "Забыла тебе утром сказать, что Винсент приехал". Александр робко улыбнулся, но затем, будто расхрабрившись, впился глазами во внезапно нагрянувшего гостя. "Надолго в Марселе? Нет. Завтра мне нужно уехать по делам из города на пару дней, и потом обратно на Сицилию". Винсент поспешил успокоить Александра, что совместных ужинов и других встреч не предвидится. Сначала оставил жену одну во всем поселке, а теперь торопишься скорее назад. Так бы приехали вместе, мы бы сходили куда-нибудь, пообщались. Шанталь расширила глаза и покосилась на своего парня. Ей очень хотелось, чтобы Александр и лучший друг подружились. В следующий раз непременно приедем все вместе. Винсент, понимающе кивнул. И взглядом пообещал сблизиться с застенчивым, возлюбленным лучшей подруги. К тому же Матильда не одна, а с попеем. Ох, ваш попей в три секунды выдает в себе душку, не способного обидеть и комара. Душка, он со знакомыми, а если кто-то попробует обидеть его хозяйку, то непременно покажет себя с другой стороны. Насупился Венсан. Девушка пожала плечами. и положила два договора на белую глянцевую поверхность стола. «Вот, подпиши здесь и здесь», — указала она и передала ручку. Не отрывая глаз от бумаг, попросила. «Алекс, пожалуйста, не мог бы ты нам сделать кофе?» Несмотря на то, что за утро Винсан выпил уже три чашки, он одобрил эту идею, в надежде получить бодрость хотя бы от четвертой дозы кофеина. Не услышав ответа, Шанталь подняла голову. Оказалось, воспользовавшись моментом, Александр успел выйти из гостиной. «Как маленький!» Заглянув на кухню, возмущенно пробормотала девушка себе под нос. Достала из коробки алюминиевые капсулы и через пару минут поставила на стол две маленькие чашечки эспрессо. Попросив друга подождать, решила посмотреть, не обиделся ли Александр. Гость, понимающе кивнул и, выпив горячий напиток, стал разглядывать интерьер, ожидая прилива сил. Жилища не украшали ни фотографии, сделанные во время путешествий, ни статуэтки, ни картины. Последний раз Винсент был здесь полгода назад. Шанталь только недавно переехала, и потому он решил, что подруга просто еще не успела заняться мелким декором. Однако спустя несколько месяцев в доме так и не появилось вносящих уют элементов. Твое стремление к минимализму превратилось в аскетизм?» — спросил мужчина подругу, когда та вернулась. «Нет, просто не до этого было. Скоро займусь очеловечиванием своего дома», — улыбнувшись краем губ, ответила Шанталь. Все нормально?» Винсан заметил, что подруга погрустнела. «Не знаю. Александр к тебе, видимо, ревнует. Уставился в экран своего ноутбука и говорит, что очень занят. «Ладно, я поехал. Не буду вам мешать. Мне самой пора бежать». «Вечером с ним поговорю», — решительно ответила девушка и, взяв свой портфель, также последовала к двери. Договорившись на днях еще встретиться, друзья попрощались. Винсент сел в машину и набрал номер жены. Услышав родной голос, справился, чем Матильда собирается заниматься и не страшно ли было спать одной. Убедившись, что все в порядке, разъединился и следом позвонил своему бельгийскому приятелю. После нескольких протяжных электронных мычаний зазвучал автоответчик, предложивший оставить голосовое сообщение. Решив перезвонить позже, Винсент нажал кнопку отбоя. Включив на высокую громкость энергичную музыку, мужчина снова зевнул и направился в сторону своего дома, чтобы познакомиться с проживающими там арендаторами. «Вот теперь поселок действительно опустел», — подумала Матильда, — проводив соседей и почувствовав легкую тревогу. Она решила, что в следующий раз непременно поедет вместе с мужем. «Не так уж проблематично перемещаться с собакой», размышляла девушка. В дороге Попей в основном спит, а учитывая, что Винсан все равно на полпути не останавливается для ночевки, то и выбирать отель, принимающий крупных собак, необходимости нет. А лучше вообще ехать другим манером. Из Палермо идёт паром до самой Генуи с полноценными каютами. в которых за дополнительную плату можно провозить своих четвероногих любимцев. Куда приятнее большую часть пути спать или прогуливаться по палубе, а не затекать в одной позе в автомобиле. На этот день девушка запланировала поехать в Палермо, прогуляться по большому торговому центру и прикупить какие-нибудь обновки для себя и мужа. Достав из шкатулки приносящий удачу старинный кулон, застегнула его на шее, на всякий случай бросила в сумку электрошокер и, наказав собаке охранять дом, поехала за покупками. По пути ей захотелось отклониться от маршрута и, свернув с трассы, проехать мимо территории апорт отеля принадлежавшего Марио. Супругам Ричи было неведомо, чем в конечном счете закончилось расследование. Оказалось ли, что ательер упал сам, или же его кто-то столкнул. Если второе, то нашли ли преступника, так жестоко поступившего с лычезарным пожилым мужчиной? А еще девушке было любопытно, что стало с апартотелем. отелем Свернув на нужную улицу, Матильда медленно подъехала к распахнутым воротам, на которых висела прежняя табличка «Виста дель Парадизо». первое мгновение в груди девушки словно полоснуло острым когтем от воспоминаний, связанных с этим местом. Именно здесь она получила свои первые опьяняющие впечатления о Сицилии. в том числе благодаря радушному приёму Марио. Но известие о несчастье, случившемся с ним, послужило ушатом ледяной воды. Шокирующая новость отрезвила Читуричи от возвышающего морока, навеянного яркими красками, запахами и ощущениями найденного земного рая, в котором их жизнь будет складываться, как в самой доброй сказке. Название осталось то же, а значит, есть шанс что племянник Марио не продал его апарт-отель. Пришло в голову Матильде, и неприятное чувство, возникшее в груди мгновение назад, сменилось теплой надеждой. Лука мог оставить свою службу в рядах карабинеров и стать отельером, или же просто нанять кого-то, чтобы не продавать место, которое было так дорого его дяде. Рассуждая в своих мыслях, как мог поступить Лука, Матильда не успела вовремя спохватиться и тронуться с места, когда из ворот Вышла молодая стройная брюнетка и уверенно направилась к ней. «Я увидела ваш автомобиль в камеру наблюдения. Вы к нам?» После гибели Марио поставили больше камер. Не к месту, подумала Матильда и выпалила. «Нет, я просто отдыхаю. Прошу прощения, но не могли бы вы немного отъехать вперед, чтобы освободить проезд в ворота? Мы ждем гостей». «А вы новая хозяйка?» Брюнетка прищурилась. «Нет, я управляющая». Вопрос, мучивший Матильду, почти сорвался с ее языка. Но в глазах управляющей улавливалась та самая нотка, которую женщина ни с чем не сможет спутать. «Прошу прощения, хорошего дня», — протараторила она и, нажав на газ, освободила въезд в ворота. «Неужели эта красотка в отношениях с племянником Марио?» Возвращаясь на магистраль, терялась в догадках Матильда. Если это просто нанятая управляющая, то вопрос не новая ли она хозяйка мог быть воспринят как сомнение в ее полномочиях просить кого-то отъехать от ворот. Но в глазах брюнетки зажглось не возмущение. была было животное, впрочем, гораздо чаще свойственное человеку: ревность волчицы, опасающиеся посягательств, конкурентки детородного возраста на продуктивного сильного самца. Но разве этот занудный Лука мог завоевать интерес столь эффектной девушки? Хотя, возможно, не такой уж он и скучный сухарь, как могло показаться за наше недолгое знакомство. Уплыв в размышления о том, что, видимо, для каждого на этом свете есть человек, которому придутся по вкусу самые нестандартные черты характера партнера, Матильда подъехала к торговому центру. Пройдясь сначала по магазинам одежды, приобрела для мужа ярко-красный джемпер, Посчитав, что этот оттенок еще лучше подчеркнет ржавину его волос, себе же купила того же цвета нижнее белье, предназначавшееся на момент возвращения Винсана домой. А так как грядущий вечер предвещал только общество Попея, вознамерилась приготовить им вкусный ужин. Проходя через бакалейный отдел, услышала, как из сумки зазвучала задорная песня. Привет, весело поздоровался Лоренцо. Как у вас дела? Привет, все хорошо. Только Винсан уехал во Францию. Как у вас? Жаль. Наши друзья арендовали крутую яхту, и в эту субботу организуют на ней вечеринку. Мы с Фабьеном хотели пригласить вас. Но, может, ты смогла бы приехать одна? Спасибо. Растроганно поблагодарила девушка и направилась к стендам с выпечкой. Но я думаю, к выходным Винсан вернется. Если он не будет слишком уставшим, то мы с огромным удовольствием к вам присоединимся. «Превосходно! Звони, если вдруг какие-то проблемы!» Договорились. Заботливо уложенная в корзину фокачча с розмарином уже начала дразнить своим ароматом покупательницу. Сглотнув слюну, Матильда свернула в мясной отдел и прихватила для собаки говяжью вырезку, ибо и Попей должен вкусить радость найденного клада. Сама решила обойтись проще, прихватив полуфабрикатные тортелини и два ягодных пирожных на десерт». Усталость, отражающая в течение дня кофейновую атаку, в конце концов полностью разбила последнюю. И потому, вернувшись от арендаторов, Винсент позволил себе пару часов поспать. Но в отместку за пройденные испытания, несломленная борьбой усталость, погрузила мужчину в сон на более длительный срок. Очнувшись глубоким вечером, Винсент увидел на телефоне несколько пропущенных звонков и непрочитанных сообщений. Первым открыл послание от жены. «У нас все хорошо. Вкусно поели, теперь отдыхаем. Нечаянно сломала зарядное устройство для моего телефона. От заряда аккумулятора осталось только 20%. Боюсь оказаться без связи, и чтобы сохранить возможность позвонить в экстренном случае, выключаю телефон. Люблю тебя. От папе привет. Целую». Решив ответить после прочтения следующего важного сообщения, Нажал на имя своего бельгийского приятеля, занимающегося бриллиантами. Текст был такой. «Привет, дружище, давно не общались. Я сейчас в Израиле. Возвращаюсь в Антверпен через неделю. У тебя что-то срочное? Если нет, тогда перезвоню по возвращении». Поняв, что в этот раз решить вопрос с драгоценными камнями не получится, Винсент прикинул, а стоит ли ему в таком случае дольше задерживаться во Франции. От Фабьена был один пропущенный звонок и сообщение. В нем оказалось приглашение на морскую прогулку в компании друзей кузена и его парня. Дав предварительное согласие, набрал жене короткое послание. «Жду от тебя новостей, как включишь телефон. Люблю тебя. мое самое большое сокровище. Целую». Поднявшись с кровати, Винсент приблизился к окну. На улице уже стемнело, но острые полосы капель на стекле... и очертания деревьев с согнутыми потоками воздуха ветвями не оставляли сомнений в произошедших за эти несколько часов переменах в погоде. Падающий из окон дома тусклый свет издевательски играл на дрожащих от ужаса листьях, из последних сил, старающихся не оторваться под напором стихии. Привычный для Прованса ветер, подаривший днем сухую и солнечную погоду, к вечеру уступил место своей второй личине — мистралю — чёрному — Принесшему дожди и затянутое тучами беззвёздное небо. «Не самая лучшая погода для дальней дороги», — подумал Винсан. Навеянная обстановкой за окном и новостями Матильды, тревога сопровождалась зверским голодом. Что-то существеннее кофе в желудок мужчины попадало последний раз ранним утром, и, подходя к кухне, он очень надеялся, что от обещанного родителями тортифлета Осталось достаточно, чтобы утолить его разгулявшийся аппетит. Поесть, поговорить с родителями и попробовать снова уснуть. Мысленно построил план Винсан и с удовольствием подцепил покрытый сыром кусочек картофеля прямо из формы для запекания. Перед тем, как покинуть дом, Матильда включила умирающий телефон и, написав Винсану сообщение о своих планах на день, отправилась на поиски зарядного устройства. Прикинув, что дома ее никто не ждет, муж успокоен внутренним сообщением, а папа и выгулен, и теперь занят дневной сиестой, пообедала в ресторане и после позволила себе прогуляться по городу. В своих мыслях девушка фланировала более двух часов, надеясь с помощью этой своеобразной медитации найти хотя бы идею для решения проблемы, несколько месяцев ее изводившей. Матильда отчаянно искала ту точку опоры, которая даст ей стимул становиться лучше. стремиться, бороться и претерпевая трудности достигать цели. Найдя клад, девушка не отреклась от своих убеждений. Бесконечный отпуск, возможно, для кого-то и является мечтой, однако Матильду такая перспектива, напротив, угнетала. От неизменной праздности человек пресыщается, и бытие становится совершенно бессмысленным. Все ее уже осуществленные замыслы были простыми и в основном связанными со стадиями взросления. Окончить школу, затем институт и встретить свою любовь. Отныне же оставалось самое сложное — не удовлетвориться благополучным, но бесцельным существованием, а жить в полной мере. Найти то страстно любимое ремесло, в котором она сможет реализовать свои таланты. Процесс созидания или решения сложных задач определенно является тем интеллектуальным вызовом, что вытягивает человека на вершину блаженства. Особенно ясно Матильда осознала это, вспомнив свое состояние души, когда начала догадываться, что сокровища, спрятанные Альдо, существуют. Задача найти их вела девушку словно путеводная звезда. В тот недолгий промежуток времени, мучаясь сомнениями и связывая нити, ведущие к тайнику, она была особенно счастлива. Безусловно, наконец обнаружив то, что искала, Матильда испытала одну из самых ярких вспышек эйфории в своей жизни. Но именно процесс раздумий и поисков закрашивал небольшие пробелы, делая картину ее существования безупречной. Но, как ни странно, найти клад для нее оказалось гораздо проще, чем свое призвание. Подъезжая к дому, Матильда подумала, а не стоит ли ей стать частным детективом. Но она не раз слышала, что проверка верности супруга или супруги клиента Это самая популярная услуга в этой профессии. Представила, как в бежевом тренче и шляпе Федора выслеживает чью-то неверную жену, укрываясь за стволами молодых тоненьких деревьев или выглядывает из-за угла подсвеченного фонарем здания. Подхихикивая сама над собой, потенциальная сыщица въехала в ворота, не обратив никакого внимания на припаркованный рядом незнакомый автомобиль. Прибыв на место, Малёк укрылся в саду соседей Читы Ричи и стал оценивать обстановку. Пышные кусты прекрасно маскировали его присутствие, но при этом не мешали обзору. Из этой засады отлично просматривалась часть сада и входная дверь интересующего дома. На его удачу в поселке никого не было. Но и в саду Ричи отсутствовал автомобиль Матильды. Понимая, что девушка не могла отъехать надолго, Малек решил более не терять времени и пока есть возможность подкинуть угощение для пса, единственного, кто мог ему сегодня помешать на пути к мечте. Свежие мясные рулеты с начинкой, от которых пёс откинет лапы, были куплены по пути из аэропорта и приправлены дополнительным ингредиентом на скорую руку в машине. Давно припасенный яд он без труда смог провести в ручной кладе. Достаточно было лишь отвлечь контроль тем, что бросается в глаза. Сотрудник аэропорта с надменным видом кинул в урну две коробочки с французским сыром и бутылку воды, не став задерживать внимание на упаковке более утоляющего средства. Тем более, что лишившийся сыра и воды пассажир и так утомил его своими возмущениями. Недовольно бормоча себе под нос, Малёк закрыл крохотный чемодан и, обиженно нахмурив брови, прошел на посадку. Едва злоумышленник вышел из своего укрытия, как услышал звук приближающегося автомобиля. Сиганул обратно в кусты и увидел, как в ворота въехал серебристый Volkswagen-Жук. Похоже, машину под цвет волос подбирала. Ухмыльнулся он, глядя, как Матильда вылезает из автомобиля. Постаравшись принять устойчивую позу, неосторожно переставил ногу и раздавил громко хрустнувшую тростинку. Будто услышав подозрительный звук, Девушка скользнула взглядом по соседскому участку, затем подняла голову вверх и, застыв с расслабленным видом, несколько секунд рассматривала небо. Затаив дыхание, Малек уставился на сверкнувшее в лучах солнца украшение, спускавшееся от изящной шеи. Крепко сжал губы, покраснев от нахлынувшей злости. Если собака отравится, есть вероятность, что девушка уедет к ветеринару вместе с кулоном. Матильда открыла дверь, и ей навстречу выскочил Попей. Виляя хвостом, успевший соскучиться пёс приветственно прыгал на хозяйку. Мужчина сначала испугался, что тупая псина учует его присутствие, однако легкий ветерок дул со стороны дома речи, донося вместе с собой сюсюканье девушки и счастливое хрюканье собаки. «Ты мой маленький! Рад, что мама пришла! Так рад, сыночек! Сейчас я тебе что-нибудь вкусненькое дам!» Как можно так распинаться перед безмозглой четвероногой тварью? С людьми-то понятно. Преследуя свои интересы, порой и мне приходилось вести себя подобным образом. Но с собакой? Нет. Это уже признак психических отклонений. Малек раздраженно скривился. Девушка вошла в дом, и на некоторое время, перестав слышать ее голос, злоумышленник начал прикидывать, как ему быть. «Пока она в доме...» Нужно быстро успеть подкинуть мясные рулеты в сад. Во время выгула псина сожрет их. И есть вероятность, что это умственно отсталая до вечера снимет кулон, и тогда нужно будет лишь проникнуть в дом и спокойно забрать украшение. Для отвода глаз можно прихватить что-то еще из малогабаритных ценностей, — рассудил Малек. Но тут же яростно проскрипел зубами, осознав, что если кулона не окажется в доме, второй шанс его изъять — в ближайшем будущем может и не представиться. Судорожные соображения о том, как еще можно справиться с этой задачей, были прерваны звонким голосом Матильды. «Я сейчас, малыш! Только рыбок у соседей покормлю и вернусь!» Отчиталась она перед Попеем и хлопнула дверью. Отворив калитку своих соседей, она прошла в метре от малька и по-детски подпрыгнула по двум невысоким ступенькам, ведущим на веранду. Достала из своей сумки-почтальонки ключи, отперла дом и вошла в гостиную, оставив входную дверь на распашку так, что мужчина мог видеть не только ее, но и очертания изогнутого громоздкого предмета на противоположной к входу стене. После того, как Матильда включила подсветку, стало ясно, что это большой аквариум. А почему бы и нет? Вот что промелькнуло в голове малька увидев, как девушка достает из шкафчика две баночки с рыбьим кормом. Как только мана небесная посыпалась в водное царство, его пёстрые обитатели оживились и стали с энтузиазмом заглатывать разноцветные хлопья. Матильда обвела восхищенным взглядом живописный аквариум. На дне среди живых водорослей и кораллов, окутанный мерцающими мелкими пузырьками, лежал затонувший старинный корабль. В корме, покрытого декоративным мхом, миниатюрного судна зияли пробоины, в которых могли прятаться кокетливые рыбки. «Дыры появились от попавших в бою снарядов», — умильно улыбаясь, тихо проговорила девушка. Взяла вторую баночку и посыпала в аквариум и из нее. Исполнив долг, посчитала, что имеет право немного полюбоваться прекрасными водными созданиями. Большинство рыбок еще не закончили свою трапезу и вылавливали оставшиеся на поверхности съедобные звезды. Другие беззаботно кружились, словно исполняя балетные пируэты. А третьи мирно проплывали вдоль разделявшего два мира стекла, с интересом изучая заворожённо рассматривающую их незнакомку. Одна из любопытных обитательниц аквариума застыла на месте, изумленно глядя на девушку. Затем, будто внезапно потеряв интерес, с невообразимой скоростью запорхала вуалями плавников и испарилась. От неожиданности. матильда не успела проследовать за ней взглядом зрение потеряло прежний фокус и она увидела отразившееся в стекле яркое пятно дверного проема отвела глаза чтобы вновь отыскать занятную рубежку но внутренний голос заставил вернуть внимание к прежнему месту ледяной ужас сковал тело в отражающемся светлом прямоугольнике появился человеческий силуэт неизвестный медленно подкрадывался к ее спине держа в руке предмет по очертаниям, напоминавшей небольшую дыню. Переборов оцепенение, Матильда бросилась в ванную комнату, запереть дверь и оттуда позвонить в полицию. Благо, проверяя новое зарядное устройство, в машине она подсоединила его к телефону. Преследователь, не ожидавший от девушки такой прыти, не успел остановить ее. В момент, когда он схватился за ручку двери, Матильда быстро повернула щеколду и бросилась к небольшому окну. Не будь оно защищено вмонтированной в стену глухой решёткой, то можно было бы ускользнуть через него, пока преследователь долбится в дверь. Девушка мысленно поблагодарила себя за то, что, придя домой, поленилась снять сумочку. Засунув в нее трясущуюся руку, стала перебирать лежавшие там предметы в поисках телефона. кошелек, документы, шокер. Достав из сумки карманное средство защиты, спрятала его за поясом и, наконец, на дне нащупала затаившийся телефон. Бившиеся мелкой дрожью руки Кое-как разблокировали аппарат. 25% заряда аккумулятора с лихвой хватит позвонить не только в полицию, но и мужу. Когда она набрала последнюю цифру номера экстренной помощи, дверь в ванную с грохотом вылетела. Кнопку вызова Матильда нажать не успела. «А...» — девушка сглотнула, пытаясь вымолвить что-то, глядя в холодные глаза преследователя. Деваться ей было некуда. «А...» <свят> — опять повторила она, напрочь забыв от страха про спрятанный за поясом электрошокер. Мужчина одним прыжком приблизился к ней и, схватив за волосы, ударил головой об стену. Обмякшее тело Матильды сползло по кафельной стене на пол. «Наверное, ты хотела поприветствовать меня, но что-то пошло не так». Глядя на неподвижное тело, Малек все еще находился под властью адреналина, сдобренного торжеством победы, побудившей его поясничать. Он изобразил высокий женский тон. А! А! И, присев на корточки, уже своим голосом с непосредственностью прибавил Александр, да, это снова я. Малек задумчиво посмотрел на свою жертву и, приложив два пальца к ее сонной артерии, проверил, есть ли пульс. Раздраженно выругавшись, бросил взгляд на брошенный булыжник, которым изначально хотел покончить с Матильдой. затем потянул за цепочку висевшую на шее девушки добравшись до застежки ловко расстегнул ее и облегченно выдохнув снял заветный кулон